Глава тридцать первая. Упреки, ярость. Следующим вечером, опасаясь, что мистер Болдвуд явится лично ответить на письмо, и потому предпочитая на некоторое время отлучиться из дома, Батчеба стала готовиться к тому, чтобы исполнить обещание, данное Лиди. В знак примирения компаньонка получила от госпожи разрешение поехать на неделю к сестре, вышедший из-за преуспевающего изготовителя плетенных изгородей еслей, который жил в очаровательной ореховой рощице за Елбери. Обещание же состояло в том, что мисс Эверди накажет всему лесному мужу честь, погостив у него день или два, и ознакомясь с хитроумными новшествами, коими он дополнял свои изделия. Наказав Габриэлю и Мэриэн, чтобы хорошенько заперли все на ночь, Батча бы вышла из дома сразу же после короткого ливня. Он наполнил воздух утонченным благоуханием и вымыл зеленое пальто земли, придав ему изысканный вид, но сама она осталась суха. Причудливые изгибы холмов и оврагов источали такую свежесть, что казалось, будто почва дышит, как юная дева. Довольные птички пели гимн этому великолепию. Бреши, зиявшие в облаках, напоминали пещеры, заполненные светом сокрытого солнца. Оно повисло над горизонтом, так далеко уйдя на северо-запад, как только позволяла летняя пора. Батшеба прошла около двух миль, наблюдая угасание дня. На ее глазах время дел тихо сменялось временем размышлений, которому в свой черед надлежало уступить место часу молитв и сна. Вдруг на Елберийском холме показался тот, с кем Батшеба так старалась не встретиться. Прежде в поступе Болдвуда ощущалась спокойная, сдержанная сила, помогавшая ему достигать равновесия в мыслях. Сейчас движения фермера были вялы, словно его оглушили. Он впервые познал женское свойство отступать даже тогда, когда для кого-то это отступление равносильно гибели всех надежд. Батшим оказалась ему благоразумной молодой дамой, гораздо менее склонной к непоследовательности, нежели другие девушки. Он уповал на то, что эти свойства выведут ее на прямой путь и побудят сказать да хотя бы из здравого смысла, если уж она не испытывает к нему болдвуду нерассуждающей любви, которая озарила бы его своими радужными лучами. Письмо оказалось подобно печальному цвету разбитого зеркала. Открытие сделанное болдвудом было неожиданно и болезненно, как удар бича. фермер шагал глядя в землю и не видел батшибы до тех пор, пока они не подошли друг к другу на расстоянии броска камня. Едва Болдвуд поднял глаза, его лицо тотчас выразило глубину и силу чувств, раненых письмом. «Ах, это вы, мистер Болдвуд!» — произнесла батшиба неверным голосом, чувствуя, как жар вины пульсируя, прихлынул к лицу. «Тот, кто способен укорять безмолвно, может, вероятно, думать, что молчание — действенней слов». Взгляд порой высказывает такое, чего не может высказать язык, а бледные губы сообщают больше, чем способно уловить ухо. Иные чувства не находят выражения в звуке, в этом их величие и их мучительность. Не в силах выдержать взгляд Болдвуда, Бачиба слегка отвернулась. Заметив это, он спросил, «Вы меня боитесь?» «С чего вы решили?» «У вас напуганный вид». и это странно противоречит тому чувству, которое я к вам питаю». Овладев собой, Батча спокойно устремила на Болдвуда выжидающий взгляд. «Мое чувство вам известно», — продолжал он твердо. «Оно сильно как смерть и остается таковым, даже если его отвергли торопливым письмом. Я сожалею, что вы столь увлечены мною. Вы добры ко мне, даже более, чем я заслуживаю». И все же сейчас я не хочу об этом слушать. Слушать? Так вы полагаете, я должен о чем-то с вами говорить? Нет, в своем письме вы выразились предельно ясно. Моей женой вы не будете. Чего ж еще? Слушать меня вам более не придется. Не в силах сосредоточить свою волю и найти выход из этого отчаянно неловкого положения, Батша только смущенно пробормотала «доброго вам вечера», и зашагала дальше по тропе. Болдвуд, ступая тяжело и уныло, нагнал ее. Батшеба, дорогая, вы не перемените своего решения!» «Оно окончательно!» «О, Батшиба, жальтесь надо мною!» — воскликнул Болдвуд, словно взорвавшись. «Боже правый, как низко я пал, ниже некуда! Прошу милости у женщины, и эта женщина — вы, вы!» Батшебе удалось сохранить самообладание. «Ваши слова отнюдь не лестны для меня», — ответила она, но голос ее все же утратил твердость, перейдя на шепот, ибо мужчина, который сделался совершеннейшим флюгером своей страсти, являл собой зрелище столь огорчительное, что врожденная женская придирчивость по части этикета невольно ослабла. «Я вне себя, рассудок мой, мутиться», «Да, стоек не опустился бы до мольбы, но я молю вас. О, если б вы только знали, какова моя преданность вам!» «Однако вы не ведаете этого чувства. Потому прошу, из простого сострадания к одинокому человеку не гоните меня теперь!» «Я не гоню вас, да и не могу прогнать, ведь вы никогда не были подле меня!» Заявляя с предельной ясностью, что ни дня не любила Болдвуда, Батша бы не вспомнила о необдуманном поступке, который совершила одним февральским вечером. «Вы сами первые обратились ко мне, когда я о вас и не думал. Это не упрек, ибо пусть даже мне пришлось изведать такие страдания. Я и теперь нахожу, что если бы вы не пробудили меня своей открыткой по случаю Валентинова дня, жизнь моя была бы холодной тьмою». и все же правда остается правдой. Прежде я ничего о вас не знал и не любил вас, а вы меня завлекли. Потому ежели вы скажете, будто не давали мне поощрения, я никак не смогу согласиться с вами». «То, что вы называете поощрением, было лишь детской игрою в час праздности. Впоследствии я горько раскаялась, горько и слезно. А вы все продолжаете меня попрекать?» Я не попрекаю вас, но сожалею о вашем поступке. Тогда я принял всерьез то, что, как вы настаиваете, было шуткой. Теперь же я молю, чтобы вы признали шуткой свой отказ. Однако он страшно, нестерпимо серьезен. Вечно мы с вами расходимся. А как бы я хотел, чтобы ваши чувства были более похожи на мои или мои на ваши? Если бы я сразу знал, какую муку сулит мне ваш розыгрыш, Мне следовало бы вас проклясть. Сейчас я не могу этого сделать. Слишком сильна моя любовь к вам. Однако пора мне прекратить эти беспомощные праздные излияния. Батшеба, из всех женщин в целом мире вы первая, кого я полюбил, и ваш теперешний отказ вдвойне тяжел для меня от того, что я уже готов был назвать вас своею. Вы ведь почти обещали мне». Я не для того говорю это, чтобы растрогать ваше сердце и пробудить вас сочувствие. Свою боль я должен терпеть в одиночестве, ибо она не станет меньше, если вы также станете горевать. «Но я сочувствую вам, глубоко, всею душою», искренне произнесла Бадшеба. «Напрасно, напрасно. Ваша любовь была бы мне настолько дороже вашего сострадания, что потеря его вместе с нею не умножает мои скорби а обретение без нее не уменьшает. О, как милы вы были со мной у ручья в день купания овец и в амбаре в день стрижки и в тот сладчайший последний вечер у вас в гостиной. Куда же подевались ваши приятные речи? Где ваша прежняя надежда на то, что вы сумеете меня полюбить? Где ваша убежденность в том, что я стану вам дорог? Неужто вы все позабыли? Совладав с волнением... Батшеба спокойно и открыто поглядела Болдвуду в лицо и тихим твердым голосом произнесла. «Мистер Болдвуд, я ничего вам не обещала. Сказав, что любите меня, вы сделали мне высочайший комплимент, какой мужчина может сделать женщине. Неужто вы при этом думали, будто я каменная? Конечно же, я выказала некоторое чувство, ведь я не вздорная Мегера». Однако все любезные слова, какие я вам говорила, были только учтивостью, помогающей скрасить день. Могла ли я знать, что то, чем прочие мужчины лишь развлекаются, для вас подобно смерти? Прошу, образумьтесь и не думайте обо мне так дурно. Оставим спор. Одно лишь ясно. Вы были почти моею, а теперь сделались недоступны. Все переменилось, причем запомните по вашей воле. Когда-то ваше имя ничего мне не говорило, и я жил не горюя. Теперь вы снова стали для меня ничем. Но до чего же второе ничто, отлично от первого? О боже, лучше бы вы никогда не привлекали меня, если сделали это только за тем, чтобы тотчас бросить. Батша бы, несмотря на весь свой пыл, начинала ясно ощущать себя немощнейшим сосудом. Первое соборное послание апостола Петра, глава третья, стих седьмой. Она из последних сил боролась со своей женской сущностью, благодаря которой поток непрошенных чувств набирал силу. Стоя под градом упреков Болдвуда, Батшиба бы пыталась себя успокоить, разглядывая то небо, то деревья, то какой-нибудь незначительный предмет, но на сей раз это средство не действовало. «Я вас к себе не привлекала, даже не думала привлекать», — произнесла она так отважно, как только сумела. «И смените тон. Если мне указывают на мои ошибки, я терплю это только тогда, когда со мною говорят мягко. Ах, сэр, я прошу вас меня простить и отныне смотреть на все весело». «Весело? Может ли мужчина находить повод для веселости, когда в нем злою шуткою разожгли такой огонь?» «Могу ли я праздновать победу, когда на самом деле потерпел поражение? О небо, до чего вы бессердечны! Если бы я раньше знал, как горек будет для меня этот мед, я бы избегал встреч с вами, не видел бы вас и был бы глух к вашим речам. Впрочем, для чего я вам это говорю? Какое вам до меня дело? Никакого». Батша отвечала на упреки слабыми возражениями, а то и вовсе молчала и лишь отчаянно мотала головой, словно хотела стряхнуть с себя слова, что сыпались на нее из уст охваченного дрожью собеседника. Мужчины в расцвете лет, обладателя бронзового римского профиля и атлетической фигуры. Дрожайшая, дрожайшая моя батшиба Даже теперь я колеблюсь между двух крайностей. То хочу не раздумывая отречься от вас, то готов опять смиренно добиваться вашей благосклонности. Забудьте о вашем отказе, пусть все станет как прежде. Скажите, что давешнее ваше письмо было шуткой. Прошу вас, скажите так. Это будет неправда и причинит боль нам обоим. Вы переоцениваете мою способность любить. Во мне нет и половины той душевной теплоты, которую вы надеетесь найти. Беззащитное детство в холодном мире выбило из меня всю нежность. Внезапно в голосе Болдвуда усилились ноты негодования. «Даже если ваши детские годы и впрямь были несчастливыми, это не оправдание, мисс Эвердин. Вы не та бесчувственная женщина, за которую себя вы Нет, нет, вы не любите меня не потому, что не способны любить. Разумеется, вы хотите, чтобы я так думал. Прячете от меня сердце, горящее так же, как мое. Вы способны к любви, однако она направлена в другое русло, и я даже знаю, в какое». Быстрая музыка ее сердца сменилась шумом бешеного биения. Выходит, Болдвуд знала о произошедшем между нею и Троем. Действительно, в следующую секунду с губ фермера слетело имя соперника. «Видно, Трой не мог не посягнуть на мое сокровище», — гневно воскликнул Болдвуд. «Я ничего дурного ему не сделал. Так зачем же он навязал вам свое присутствие?» «До того, как он вас смутил, вы были расположены ко мне. Возвратясь, я пришел бы к вам за ответом и услышал бы «да». «Можете ли вы это отрицать?» — спрашиваю я вас. Батша помедлила, но честность все же вынудила ее ответить. «Не могу», — прошептала она. «Знаю, что не можете. Он подкрался к вам в мое отсутствие и ограбил меня». Отчего он не пытался завоевать вас прежде, когда это никому не причинило бы горе и не вызвало бы пересудов? Теперь все провожают меня ухмылкой. Даже небо и холмы словно смеются надо мною. И я краснею, стыдясь своего безумства. Я утратил уважение людей, доброе имя, репутацию. Утратил безвозвратно. Так выходите же замуж за своего возлюбленного, я вас не держу. «Ах, сэр, мистер Болдвуд!» «Не беспокойтесь, я вам более не помешаю. Мне следует уйти куда-нибудь и, скрывшись от всех, молиться. Однажды я любил женщину. Теперь меня гложет стыд. Когда я умру, обо мне скажут, он был несчастный человек, погубленный любовью. О, Боже, Боже! Если бы меня обманули тайно, и никто не узнал бы о моем бесчестии, я мог бы сохранить прежнее свое положение». однако положение утрачено как и женщина которую я любил во всем виноват он он испуганная неразумной злобой Болдвуда двуда батшиба отстранилась от него едва заметным скользящим движением я всего лишь девушка промолвила она не говорите со мною так все это время вы знали вы отлично знали что ваша новая причуда заставит меня страдать быть ослепленной алым мундиром «Вот уж поистине женское безрассудство!» Батшиба тотчас воспламенилась. «Вы слишком много себе позволяете», — гневно выпалила она. «Все, все на меня напустились. Не пристало мужчине так набрасываться на женщину. В целом мире нет у меня защитников, кроме меня самой. Хоть бы кто проявил ко мне милосердие. Все глядят на меня с ухмылкой, все меня судят. Довольно. Не желаю этого терпеть». Конечно же, вы строем станете болтать обо мне. Так скажите ему, Болдвуд готов был умереть за меня. Да, вы дали ему волю, знаю, что он вам не пара. Он поцеловал вас, как будто имел на то право. Слышите, он поцеловал вас. Отрицайте, если можете. Женщина всегда страшится мужского отчаяния, даже если ее собственное столь же сильно. Болдвуд, пылающий негодованием, был для Батшебы почти что отражением ее самой. Однако она задрожала и судорожно глотнула воздух. «Оставьте меня, сэр. Оставьте. Я вам никто. Позвольте же мне уйти». «Скажите, что он не целовал вас». «Не могу». «Значит, целовал», — хрипло вымолвил Болдвуд. «Да, я не стыжусь говорить правду». — ответила Батшеба медленно и дерзко, невзирая на свой страх. «Тогда будь он проклят! Будь он проклят!» — произнес фермер яростным шепотом. «Я все готов был отдать, чтобы коснуться вашей руки, а вы позволяете по без всяких церемоний целовать вас. Все милостивые небеса, целовать!» «Настанет день, когда он раскается». пожалеет о той боли, которую причинил другому мужчине. Он сам будет стонать и молить, и проклинать, и томиться, как я сейчас. «О, нет, не призывайте несчастья на его голову!» — горестно вскричала Батшиба. «Что угодно, только не это! Ах, сэр, будьте к нему добры, ведь я в самом деле его люблю!» Разгоряченные мысли Болдвуда дошли до того состояния, при котором внешняя связность и внутренняя последовательность бывают полностью утрачены. Его глаза словно вобрали в себя всю тьму наступающей ночи. Он уже совсем не слышал Батшебы. «Я накажу его, клянусь своей душою, что накажу. Будь он хоть солдат, хоть нет, я разыщу этого щенка и отстегаю хлыстом за бессовестную кражу моего счастья». Пускай он даже силен, как сто человек, я отхлещу его!» Голос Болдвуда понизился с неестественной внезапностью. Батшеба, милая заблудшая кокетка, простите меня. Я обвинял вас, угрожал вам, вел себя с вами, как грубиян, а виноваты не вы. Это на нем лежит великий грех. Это он своей беззастенчивой ложью похитил ваше дрожайшее сердце». Его счастье, что он вернулся в полк и находится далеко отсюда. Стану молиться, чтобы он не попался мне на глаза, иначе я могу с собою не совладать. О бадшиба, держите его от меня подальше. Не подпускайте его ко мне». Несколько мгновений Болдвуд был так безжизненно неподвижен, что казалось, будто его душа вылетела вместе с этими страстными словами. Наконец он пошел прочь, и вскоре сумерки поглотили его силуэт, а шаги потонули в приглушенном шорохе листвы. Батшеба, стоявшая как статуя, порывисто поднесла руки к лицу в отчаянной попытке постичь смысл разыгравшейся сцены. Она была поражена и испугана тем, сколь мощные родники страсти таила в себе душа такого с виду спокойного человека, как мистер Болдвуд. Сила его угроз заключалась в том, что они затрагивали обстоятельства, в настоящее время известные одной Батшибе. Через день или два ее возлюбленный должен был возвратиться в Эзербери. Он не вернулся в свои далекие казармы, как полагали все, не исключая и Болдвуда, а лишь поехал в Бат повидать друзей. До окончания его отпуска оставалось не менее недели. Батшаба ощущала горестную уверенность в том, что если сержант захочет снова ее повидать и встретит Болдвуда, разразится ужасная ссора. Трой может быть ранен. При мысли об этом Батшаба задышала тяжело и часто. Малейшая искра зажжет легко воспламеняемую ярость и ревность Болдвуда. Он утратит власть над собою, как случилось теперь. Веселость Троя может, приняв воинственную форму, перерасти в насмешливость, Тогда злость Болдвуда перерастет в жажду мщения. Испытывая почти болезненную боязнь прослыть экзальтированной девицей, эта бесхитростная женщина обыкновенно носила маску беспечности, тщательно скрывая от мира теплую глубину своих чувств. Но сейчас она себя не сдерживала. Вместо того чтобы пойти дальше. Батшеба шагала взад и вперед, царапала воздух ногтями, хмурила лоб и сокрушенно всхлипывала, будто жалуясь сама себе. Затем она опустилась на груду камней и долго просидела, размышляя. На темной кромкой земли нависли неровные края медных облаков, за которыми бесконечно простиралась прозрачная зелень неба. Неугомонный мир, вращаясь, влек Батшебу с запада где еще не погасли пунцовые отсветы солнца на восток, где уже загорелись первые робко мигавшие звезды она глядела на их безмолвную борьбу с необъятной тьмой, но ничего не понимала ее сметенная душа витала далеко подле трое.